Песня тридцать первая. В этой песне поэт признается Беатриче в своих увлечениях. с к о р е затем, погруженный божественной женой в реку забвения, он испевает отвод ее. О ты, поэт, стоящий за рекой, ко мне так Беатриче обратилась с насмешкою заметной и тоской, и я от тех слов душа моя смутилась. Всю кровь во мне мгновенно отравил, как будто о с т р и е клинка в меня вонзилось, и я слова такие уловил. о т в е т ь поэт, я правдуль говорила. Желаю я, чтоб сам ты подтвердил мои слова, которых не таила я от тебя. Я тем был так смущен, что с л о в о мысль моя не находила, и я молчал. взволнован, поражен, язык совсем служить мне отказался, и ум мой точно в сон был погружен. Ответа долго призрак дожидался, увидев же, что все-таки молчать, я продолжал и с места не сдвигался, спешил и Беатриче мне сказать: «Скажи, о чем теперь ты размышляешь? Ужель и демо мир и благодать?». ты на себе самом не ощущаешь и не бросаешь прежнюю печаль с к о р б е й земли в раю не забываешь бессмысленно и тупо глядя в даль я все-таки не находил ответа но наконец себя мне стало жаль и с языка несчастного поэта вдруг сорвалось беззвучно как-то да но вырвалось так тихо слово это Что Беатриче строгая тогда ответ могла понять лишь п о д в и ж е н и ю губ бледных, прошептавших ей едва то слово. Я стоял как привидение, как иногда в усилии арбалет ломается в руках от напряжения, и р в е т с я тетива, и ложный след стрела в своем полете принимает. Таков был я, подавлен тьмою бед. И только ощущал, что с глаз сбегает двойной поток горячих жгучих слез, и что в груди все сердце изнывает. А речь моя мне сознавать пришлось на языке, как прежде замирает, и слово Беатриче раздалось. Скажи мне, бедный грешник без смущения, как мог ты так б е с с л а в н о скоро пасть? Повергнутый в пучину заблуждения, какая сокрушительная страсть могла тебя свести с прямой дороги? Здесь на тебе и с п ы т ы в а я власть. Ты должен знать, что я к тебе явилась без оболочки бренной и земной, в которой так тебе я полюбилась, лишь для того, чтобы на путиной тебя направить слабое творение. своей земной минутной красотой тебе я доставлял а наслаждение, какого ты нигде не находил в искусстве и в природе без сомнения. Мои земные формы ты любил, забыв о том, что красота такая есть прах один, когда среди могил исчезла я у жизни отнятая, когда мои слова движенье Вид в тебе любовь будили, сожигая. То кто ж теперь мне ясно объяснит, как мог ты, схоронив меня в могиле, оплакавши среди могильных плит, дать волю новой страсти, новой силе? Как мог ты увлекаться вдруг опять и скоро так забыть меня? Не ты ли любил меня так сильно? Я понять поступка твоего не в состоянии. Когда меня пришлось похоронить, ты полный бесконечного страдания был должен к небу взор свой обратить и в небесах исполнену пования следить за мной, за мной одной опять и помнить постоянно, постоянно, что вид земной мы все должны бросать. что смерть приходит к каждому неожиданно, отдавшись созерцанию высших благ, я думаю, не мог бы ты никак какой-нибудь девчонкой увлекаться и гибнуть в в их р е ш у м н о й суеты, расставленных сетей должны бояться лишь птицы молодые, помни ты, но стрелы и губительные сети, которых так всегда боятся дети Для старых птиц не страшно никогда. Я как ребенок шалость сознающий и полный бесконечного стыда стоял свой, сознавая грех гнетущий и взор от земли не отрывал. И снова глаз раздался вопиющий. Я вижу, что ты к правде ближе стал и что мои упреки возбудили в тебе страдание. но чтоб ты знал двойные муки вдвойственны их силе, то голову свою ты подними и на меня внимательно взгляни. Желаю я двойного наказания, которое п о ч у в с т в о в а вдвойне в заслужишь ты быть может с о с т р а д а н и е Как мог поэт забыть ты обо мне, какие безны д встретились тебе? И ж и з н и н е п р е с т у п н ы е пороги, где ты на зло и счастью и судьбе, о т и с т и н ы высокой отказался и как бессильный ж е р т в о ю в борьбе в такие цепи быстро, как попался, которые твой затруднили ход к тому, чего ты в мире добивался. И наконец скажи мне в свой черед, какие увлечения и соблазны. Остановили шествие вперед и были так постыдно безобразны. На это ты ответить должен мне, хотя б слова казались и несвязны. Умолкла Биатриче в тишине, и я от горя сильного вздыхая, из головой пылавшей как в огне в в о л н е н и и слезы горькие глотая, чуть слышно начал Деви отвечать. Слова свои рыданием прерывая, о дева несравненная, тебяль, о слушаться могу я. Все, что было, я расскажу, хотя моя печаль сковала мой язык и мысли шила свободного движения и сил. К чему скрывать? Меня к себе манила жизнь ложная, которой я любил безумно. беззаботно отдаваться и прежние мечты свои забыл. Мне весело казалось заблуждаться, вкушая сладость тайную грехов и от соблазнов мира отказаться я не умел. Вот мой удел каков. На это б е а т р и ч а отвечала: когда бы ты в ответ мне не дал слов, когда бы ты, что правды я не знала. Свои проступки начал отрицать, то ложь тебе не помогла бы немало. От неба ничего нельзя скрывать, где мысль твоя и каждое движение в з а р о д ы ш е умеют понимать. Но если грешник сам без промедления сознается во всех своих грехах, то от небес ждать должен снисхождения. И должен позабыть свой прежний страх. Ты заслужил такую милость Бога, р а с к а я н и е след в твоих слезах, а потому ты не волнуйся много. Забудь соблазны все минувших дней и оценив прошедшее все строго, напрасно слез своих теперь не лей. И слушай то, что я тебе р е ш и л а с ь сказать для утешения всех скорбей. Как некогда, став очень близким мне, и Беатрича смолкла в том м г н о в е н и е а я пред ней раскаявшись вполне тотчас же поднял очи, чтоб веление исполнить этой женщины святой, и сознавал, исполнен сожаления всю горечь слез подруги неземной, которая тогда мне предлагала, чтоб я стоял с поднятой головой. Но о глазах зачем-то умолчала. Когда кругом себя я стал смотреть, увидел, не заметившись сначала, что высшие создания бросать цветы вокруг себя уж перестали. Мои глаза в то время созерцали ту деву, что стояла за рекой, хотя ее скрывало покрывало, но дивной и небесной красотой. Я поражён был вдруг до восхищения, которого ещё не испытал. Её земные формы, без сомнения, прекрасны были прежде, но признал, взглянув на эту женщину тогдая, что на земле подобный не видал. И как змея безжалостная, злая, раскаянье и з в и л о сердце мне. И ненависть явилась вдруг такая в моей душе и к людям и к себе за то, что я осмелился предаться безумным увлечениям и в борьбе с грехом не в силах был остаться ей верным до моих последних дней. Свет начал у меня в глазах теряться, и я лишившись памяти своей. упал без чувств, без всякого движения. Насколько длилось это усыпление и долго ли я близ реки лежал, я этого не помню. Но падение мое, как после я припоминал, замечено святой женою было. И та, что истерзала так меня упреками и сердце истомила. За заблуждение прошлые в и н я ко мне не оставалось равнодушно. Хоть я лежал недвижно и бездушно, но Беатриче чувствовал я взор и словно точно видел мгновение ее руки в последнее мгновение перед потерей чувств своих. С тех пор мне совершенно память изменила, и я не знал. Что там со мною было, когда от забытия очнулся я и в голове явилось вновь сознание, которое оставило меня, освободив на миг от созерцания всего, что мог заметить я вокруг, перед с о б о ю в близком расстоянии ту женщину, я вновь увидел вдруг, которая передо мной являлась печальная. исполненная мук и над зеленым лугом наклонялась, чтобы цветы душистые срывать, та женщина приблизилась опять ко мне, едва скользя по лугу ближе и тихо очень молвила: «Поэт, к тебе на помощь я пришла. Иди же за мной вперед, чтоб видеть лучший свет». И эта грустная женщина виденье к реке свой путь направила. Вослед я шел за ним безмолвно покоряясь велению его. И эта тень меня схватила, вместе в реку погружаясь, и с головой в реке исчезнул я, а тень из речки быстро выплывая, как легкая и быстрая лодья, на берегу ждала меня сияя. Я быстро приближался в этот час к о б и т е л и святой земного рая, и в это время песня раздалась: очистишь ты меня. И эти звуки в последствии п р и п о м н и в ш и не раз, исполненные какой-то сладкой муки, словами не могу я передать, чтоб музыку небесную понять могли мои читатели в поэме. Тень женщины тут руки подняла без слов над головой моей, и теми руками эта дева начала меня в реку так погружать глубоко, как будто бы минуты той ждала, когда упьюсь я влагою потока. И я воды целительной испил, преобразясь в одно мгновенье ока и обновление сил вдруг ощутив. От этого священного купания и с телом вместе душу освежив, исполнил грустной женщины желание. Потом она на берег извлекла из чудных струй и все блюдя молчание меня неторопливо подвела к плесуньям соблазнительно прекрасным две пары было их и начала с напевом музыкальным и согласным Плеяды их передо мной плясать, запевши так: на небе в е ч н о ясном, как з в ё з д ы можем мы всегда сиять, а на земле мы нимфами з о в ё м с я Как нас теперь ты можешь с о з е р ц а т ь Поем, блестим и в вечной пляске вьемся. Еще в тени, когда в наш божий свет, внося во все И счастье и привет святая Беатриче не являлась по воле и желанию небес нам быть ее рабами назначалось таков ее над нами перевес, что мы служить лишь только ей умеем в саду Эдемских славы и чудес тебя же мы представить тотчас смеем прекрасной Беатриче, но чтобы ты Мог вынести блеск вечной красоты, которая в глазах ее сияет, и при едином взгляде всех людей своим их блеском тотчас ослепляет. Тебя сведем мы прежде в круг теней, которые стоят за колесницей, и силу для твоих очей они дадут, чтоб не смежив ресницы, на деву без боязни ты смотрел. И вот в кругу прекрасные вереницы тех милых жон я подойти посмел к священному и гордому грифону, где Беатриче дивную узрел, свои глаза поднявши к небосклону, она потом взгляд бросила на нас, и тени мне заметили тот час, исполненный того благоговения, с каким всегда на божество глядят. Всегда ему подвластные виденья. Останови внимательный твой взгляд на этой чудной деве лучезарной и будь в своей душе безмолвно рад за это нам одним лишь благодарный, что увидал столь дивный изумруд, которого лучи в тебе зажгут любви неотразимое сияние. Теперь. перед собой ты видишь ту, которая земное прозябание на райскую сменила красоту и обновясь виной эдемской жизни приобрела такую чистоту, какой не обладала и в о т чизне, где ты когда-то деву полюбил. свой взгляд я на небесную вперил, мои глаза к ней приковались словно И тысячи желаний к ней влекли неудержимо сильно и любовно. На гостью улетевшую из земли не мог совсем смотреть я х л а д н о к р о в н о а очи Беатричи точно жгли, направленные в сторону грифона. Как солнце, отраженное в стекле, сияет так же точно и на небосклоне, так грифа взгляд. Сиять стал на челе небесной девы, их двойным сиянием, которого не знал я на земле, смущён стоял с нимым я обожанием и думал о давно минувших днях, когда с одним прелестнейшим созданием, с небесной вечной кротостью в глазах, впервые на земле я повстречался и вспыхнула любовь у нас в сердцах. Между тем, как я видением любовался, вкушая сладость чувств безвестных мне и благостью небесной, проникался в таинственный и чудный стороне три женщины передо мной явились, как бы сияя в трепетном огне, и объяснить загадочно решились, что к высшему разряду меж теней они принадлежат, и обратились. К моей подруге с п е с н е ю своей, слова которой в душу мне запали, и помнить буду их до смерти я своей, для них забыв все прошлые печали и все беды на жизненном пути. Слова той песни в воздухе дрожали. О Беатриче, взоры обрати на смертного, он друг нелицемерный. Решился он сквозь беды все идти п о х о д к о ю и смелую и верный, чтоб только на лицо твое взглянуть. Он избежал о п а с н о с т и чрезмерной, не думая в дороге отдохнуть, препятствия ужасные встречая повсюду п р е г р а ж д а ю щ и е путь. Взгляни же на него ты, дева рая, и милостью своей удостой того. Кто шел путей не разбирая, раскрой же ты уста свои, раскрой, чтоб понял он ту красоту вторую, которая прекраснее земной твоей красы, что прошлую порою его так увлекала в о н и дни, когда пред ним являлась ты сестрою, насмертного пришедшего взгляни. Так пели эти души в тем м г н о в е н ь я О, дивное небесное видение! Где тот певец, сходивший на Парнас в его ручье и спивший вдохновение, который мог бы силы не лишась воспеть тебя в стихах своих т а к о ю к а к о ю ты явилась предо мной со всей твоей небесной красотою, неведомую в ю д а л и земной? в с ё то, чем небо может возгордиться, в с ё то, чем блещут з в ё з д ы в час ночной, в тебе одной могло соединиться.